Глава седьмая Пришел я в себя в тот момент, когда несколько крепких парней грубо пытались погрузить меня в машину. Еще не осознав ситуации, начал дергаться, словно ужаленный пытался сопротивляться. Но они словно этого только и ждали. Нечего было думать, что получится вырваться из этих клешней вот так вот запросто. Попытка сопротивления была заведомо обречена на провал. Но мозг все еще не заработал нормально. Общеизвестно, кого рождает сон разума но в моем случае все было немного иначе. Мной завладела паника, которой нечего было противопоставить. Я резко дернулся в одну сторону, в другую, и эта попытка была более успешной, получилось освободиться. Однако это не принесло мне счастья, потому что добился только того, что ощутил твердость асфальта собственным лицом и растянулся. Быстро подняться на ноги не удалось. Раздалась матерная тирада. Я, сориентировавшись на звук, крутанулся, и зарядил ногой, обутой в крепкий ботинок. В 130 километрах от Мурманска есть спутник. В этом небольшом поселке была устроена учебка морской пехоты, где впервые я ощутил на себе подобный удар. Он подобен удару копытом дикого шака, то есть ломает череп без вопросов. Возможно, со стороны моя отчаянная попытка вырваться выглядела нелепо. Я легался из неудобного положения на четвереньках, но падение и вскрик боли сообщили, что удар достиг своей цели. Если кто и смеялся... То мне в этот момент было не до смеха. В ушах бешено барабанил пульс, а выброс адреналина в кровь бросил меня в пот. Мой живот взорвался вспышкой острой боли от пинка. Ответил наугад подсечкой. Все получилось. Но дальше на меня посыпались удары так часто, что оставалось только закрываться руками и ногами. Противники изловчились и прикладом рассекли бровь. Я, что называется, поплыл. После взрыва боли в голове сопротивление мое было сломлено. Муры еще какое-то время продолжали избиение, а потом взорвались громким гоготом. Только в плохих приключенческих книгах и боевиках категории «Б» главный герой вскакивает после удара прикладом в лицо и, как Брюс Ли, ломает щи на щепке еще четырнадцати с врагам. Ломает щи на щепке еще четырнадцати с врагам. На деле я боролся со звоном в ушах и пытался предугадать, откуда прилетит следующий удар. Кровью залило все лицо. Но это ерунда. До свадьбы заживет. А вот с тем, что эта липкая красная жидкость делала мои глаза бесполезными, поделать было ничего нельзя. Заработал еще один удар сапогом в лицо и окончательно потерялся. Нет, это не был нокаут, но ориентироваться в пространстве не получалось, в том числе из-за того, что голова пошла кругом. Вновь я бесславно растянулся на асфальте. Нос отказывался дышать. Похоже, последний прилетевший пинок его сломал. Во рту стоял кисло-металлический вкус крови. «Дайте я завалю эту гниду!» выкрикнул какой-то мужик тонким голосом. «Захлопнись, Марго!» раздался сиплый голос Мальвины. «Сам пойдешь на разделку, если завалишь этого. Забыл, сколько органы кваза стоят?» Краем сознания я ощутил, как сильные клешни сдернули мое обмякшее тело и поставили на колени. «Что с ним делать дальше?» спросил другой голос из-за спины. «К остальным его пока. Помнишь меня, гаденыш?» ответила Мальвина. «Помнишь, Орк?» «Не завидую твоему пьеру», – прохрипел я, брызгая кровью при каждом слове. «Не знал тебя никогда. Отвали, уродина!» В ответ не прозвучало ни слова. Меня даже не ударили. Ощутил только, как в шею впилась игла инъектора. Свет в глазах померк. Видимо, после этого меня все таки закинули в машину, потому что в себя я пришел на полу переоборудованного кунга одной из машин для перевозки свежаков. Что сказать, по уровню комфорта даже на рейсовый автобус не тянуло. По центру вдоль всего конга была приварена широкая металлическая лавка. Никаких окон по бокам тут не предусматривалось, только стрелковые бойницы, от чего было темновато. Сама машина полностью обшита стальными листами. Внутри пахло страхом, болело абсолютно все, кроме этого, ко всем моим бедам добавился холодный склизкий ком, ворочавшийся в желудке. Подступало споровое голодание, не сулившее ничего хорошего. Я осмотрелся, как мог, и не заметил охраны. Видимо, моры решили, что я, избитый и со стянутыми пластиковыми хомутом руками, не представляю для них никакой опасности. А девочек-старшеклассниц они тем более не боялись. Так все сидячие места были заняты, а мой комфорт мало кого заботил. Да и комфорт этот, надо сказать, был весьма условным. Со стонами и кряхтением я перекатился к борту Кунга, принял полусидячее положение и осмотрелся. Девушки сбились кучей на лавке и жались одна к другой. На меня смотрели настороженные и испуганные лица. Им не позавидуешь. Утром они пошли в школу, а вот сейчас их взяли в плен небритые мужики с перегаром. Погрузили в грузовик, как скотину, и неизвестно куда везут. Тут я не удержался. Желудок прыгнул к горлу, и его вывернуло. Очень хорошо, что в этот момент я не валялся на спине, а уже принял более или менее безопасное положение. Иначе точно бы захлебнулся собственными рвотными массами. Незавидная смерть. «Будто смерть бывает завидной». «Ах, не о том, я думаю. Не о том». Со скамьи встала и подсела ко мне маленькая крепкая брюнетка в перепачканных голубых джинсах и розовой толстовке. «Вы русские? Это война?» спросила она встревоженно, с сильным англо-американским акцентом. Я отплевался тягучей слюной и ответил ей. «У меня на поясе висит фляга. Дай мне из нее напиться». Мою просьбу встретил непонимающий взгляд. «Фляга, это что?» «Емкость, сосуд, бутылка». Руки зашарили по моему поясу, и через несколько минут одной проблемой у меня стало меньше. Вроде даже в глазах посветлело, и побои стали болеть меньше. Девушка понюхала жидкость через горлышко, поморщившись с отвращением спросила «Фу, что это за гадость?» Я облизал разбитые губы и попросил «Дай-ка я еще глотну». После нескольких глотков почувствовал себя лучше. «Что это за... Э, напиток?» Вновь спросила меня брюнетка. «Голова болит после кислого тумана?» Ответил вопросом на вопрос я. «Это лекарство. Глотни, и пройдет все». Она закрутила горлышко и пожала плечами. «Голова болеть, болит, но я воздержусь. Пока терпеть можно». Я возразил ей. «Потом могут не дать, душа моя. А то, что дадут, тебе вряд ли понравится». «Кто вы? Вы русские?» «Это война?» Вновь зачастила она. «Я русский», — согласился с ней я. «Войны нет, но мы провалились в другой мир». Брюнетка помолчала, видимо, переваривая информацию. «Это... булшит, какашка. Происходит только у нас в городе или совсем везде? По всему миру?» Не, отрицательно качнула я головой, отчего она заболела с новой силой. «Только ваш кадьяк провалился улей». «Улей?» удивленно переспросила брюнетка. «Ты крейзи сумасшедший, да?» Хотелось бы мне очнуться от всего этого в комнате с мягкими стенами и в смирительной рубашке, но, видно, не судьба. Да и реальность, как обычно, переплюнула по степени зашкаливающего бреда любую, даже пускай самую дикую, галлюцинацию. Я ухмыльнулся, но получилось скверно. Разбитые губы лопнули, и по подбородку потекла струйка крови. Наш грузовик подпрыгнул на очередном ухабе. И без предупреждения очень близко дал две короткие очереди крупнокалиберный пулемет вроде КПВТ. А может, это именованный был. Когда по крыше стального кунга загрохотали гильзы, стало ясно, что огонь открыли из башни, расположенной наверху. До пленец дошло не сразу, но как дошло? Они закричали все разом, а некоторые заплакали. Но это был еще не конец. После паузы пулемет начал долбить длинными очередями почти без остановок, а гильзы звенели о крышу латунным водопадом. Фигуристая невысокая брюнетка неосознанно вжалась в меня всем телом, ища поддержки в минуты опасности.